Глава двенадцатая. Каролина Соледад Мигелю Аверадо. Воскресенье, 7 февраля 2049 года. 9.03. Тема — проект лавовых каналов. «Здравствуйте, профессор. Этой ночью я выполняла кое-какие измерения, не могла заснуть, дождь барабанил слишком громко, и наткнулась вот на что. Сравнивая полученные изображения с предыдущими, Я обнаружила, что в обозначенной точке альбедо меняется. Я хочу выяснить, замечали ли вы раньше какие-либо свидетельства активной эрозии в этой области, указывающие на осадок поверхностных пород, потому что речь может идти о недавнем частичном обрушении лавового канала, а яркость объекта обуславливается обрушением нейрозированных скальных пород. Каролина. Фрэнк пробыл без сознания всего несколько секунд. И как только его голова оказалась ниже сердца, он сразу же пришёл в себя. Но даже так, открыв глаза, он увидел, что над ним склонились не два шлема, а четыре. Один астронавт, мужчина с такой чёрной кожей, какую Фрэнк ещё никогда не видел, сидел рядом с ним на корточках. Он нежно надавил ему на панцирь, приказывая не шевелиться. «Доброе утро, Ланс. Как себя чувствуете?» Фрэнку потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что астронавт обращается к нему, что он теперь не Франклин Китридж, а Ланс Брэк. В это мгновение он мог проговориться, выпалить правду, а дальше все раскрутилось бы само собой. Но он сдержался, без труда скрыв свое недоумение ложным смущением. «Хорошо, хорошо. Извините, знаете, я не хотел...» В последний раз Фрэнк свалился в обморок, когда узнал, что вместо него на Марсе должны были работать роботы. А до того, даже несмотря на все невыносимо суровые испытания, которым его подвергли ксеносистемы, он ни разу не отключался. Да, его выворачивало наизнанку, но сознание он не терял. «Вы только не торопитесь, Ланс. Да, кстати, я врач. Фаньюэлл. Все зовут меня Феном». Фрэнк взглянул на нашивку на скафандре. «Терея». «А флаг? Куба? Не может быть». «Панама? Синий треугольник, белая звезда, две красные полосы и две белые». «Пуэрто-Рико». «Все хорошо, я уже могу встать». «Я здесь для того, чтобы возиться с вами. Надеюсь, мы встретимся в медицинском кабинете, я вас осмотрю. За восемь месяцев много чего могло случиться. А этот процесс погружения в анабиоз?» Скажем так, я не сторонник заморозки живых людей. Тело Фрэнка представляло собой карту, прочитать которую не составляло труда. В первую очередь, недавние шрамы на груди и на плече. Вне всякого сомнения, нас отправило бы на Марс лучших из лучших. «Сначала я должен проконсультироваться с ксеносистемами», — сказал Фрэнк. Так его научила отвечать Луиза. «Моя медицинская карта представляет коммерческую тайну». «Никто ничего не узнает, поскольку я, как врач, обязан ничего не разглашать. Но, как скажете, настаивать я не буду». Убрав свою руку с груди Фрэнка, Фэн подсунул ее под затылок его шлема. «Давайте сначала сядем и посмотрим, что из этого получится. Как вы питались, как спали? Вы не замечали в последнее время изменений в своем физическом состоянии? Сначала я должен проконсультироваться с ксеносистемами, разумеется. Я все понял. Поднимайтесь». «Лиланд, поддерживай его слева, пожалуйста, а ты, Джим, справа». Фрэнк почувствовал, как его схватили за руки, не обращая внимания на то, нравится ему это или нет, и подняли в неудобное полусидячее положение, в котором нижний край его жесткого нагрудного панциря впился в ляжке. Он заморгал, вспоминая, что это обыкновенные люди, которые держат его, прикасаются к нему. Даже через несколько слоев одежды, теплоизоляции, резины ощущение было непривычным и чуждым все хорошо сказал фрэнк дайте я встану точно должно быть фэн уловил тень раздражения скользнувшую по лицу Фрэнка, потому что он отступил в сторону и сказал Джиму и леланду леланд фишер соединенные штаты поднять его на ноги фрэнк часто заморгал прогоняя заплясавшие перед глазами круги и вдохнул прохладный воздух подаваемый к лицу вентиляторами он не собирался падать в обморок снова и не имел понятия, почему это произошло с ним в предыдущий раз. Вероятно, всему виной явилось внезапное облегчение. На протяжении последних нескольких недель он пребывал в состоянии постоянного стресса, и только сейчас, когда он стоял, поддерживаемый с двух боков и со спины, он почувствовал, что тревога наконец исчезла. На смену тугому узлу беспокойства в груди пришло спокойствие. Ватное спокойствие. «Всё замечательно. Можете меня отпустить. Дождавшись подтверждения от врача, оба астронавта отступили в стороны, освобождая Фрэнку пространство. Не зная, нужно ли ему смущаться, он просто испытал признательность. «Ланс, с вами все в порядке?» «Ланс. Нужно запомнить. Отныне он Ланс». «Спасибо. Все хорошо. Я не собирался так вас пугать». Руки Фрэнка безвольно свисали вниз, и он решил, что нужно их чем-нибудь занять. подняв обе руки Он неопределенно указал на стенки кратера. «Итак, это Рахи. Смотреть особенно не на что, но он на другой планете. Наверное, вы много чего наметили, так что, если хотите, можете хватать свои вещи. Вы же захватили с собой свои вещи, правильно? И я отвезу вас на ПМБ». Фрэнк начал считать головы, дошел до четырех, затем вспомнил, что должно быть 6 Два последних астронавта как раз спускались по трапу. Первый подождал второго и они вместе присоединились к остальным. «Пожалуй, за один раз можно будет отвезти двоих, а то и троих». «Спешить некуда, Ланс», — сказала Люси. «Командир корабля Люси. Может ли он звать ее просто Люси? Она не производила впечатления тех, к кому можно обращаться по имени, и уж тем более сокращать его до «Люс». «Мэм?» — Фрэнк не знал. Однако привлекать чьё-либо внимание через наушники, не обращаясь по имени, очень непросто, если только этот человек поблизости не единственный. «Пусть ребята пройдутся, разомнут ноги», — продолжала Люси. «У нас было...» — она помолчала. «Очень интересное приземление». «Она имеет в виду, что мы едва не промахнулись мимо кратера и не совершили жёсткую посадку, а топливо у нас осталось в обрез». Фрэнк попытался определить говорившего, но он еще был плохо знаком с тембром и интонациями. Определенно не Фэн, не Леланд и не Джим. «Она имеет в виду», — язвительно поправила Люси, что, несмотря на определенные необычные атмосферные условия и аномальную телеметрическую информацию, пилот смог визуально определить цель и мягко посадить аппарат в пределах 100 ярдов от намеченной точки приземления. Я подготовлю подробный отчет. «Подождите», — вмешался Фрэнк, — «вы управляли этой штуковиной и едва не разбили ее?» «Нет», — возразила Люси, — «эта автоматика собиралась разбить спускаемый аппарат в дребезге. Я взяла управление на себя и посадила корабль в ручном режиме, причем безупречно. Вот почему я в этой экспедиции в Анс». «Я не хотел. Я на вас не обижаюсь. Армстронг посадил корабль на Луне, имея в запасе меньше ресурсов, чем я. Так что мне даже нечем похвастать». Во время обучения я прорабатывала сценарий похуже того, с чем нам пришлось столкнуться, и все наши проблемы оказались решаемыми. Мы благополучно приземлились, а разбираться с тем, что пошло не так, я предоставлю инженерам». В ее голосе прозвучали резкие нотки, указывающие на то, что все было на грани, и ей с огромным трудом удалось выправить положение. Люси испытывала одновременно ярость и облегчение, но поскольку она была командиром, то не выказывала ни одно, ни другое чувство. За это Фрэнк проникся к ней уважением. «Я... я рад, что вы благополучно приземлились». «Да и мы тоже рады», — согласился Леланд. «Это здорово упрощает нашу работу». Он ткнул кулак Фрэнку в плечо, почти туда, где было пулевое ранение. И тот стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть от неожиданной резкой боли. У Люси в жилах вместо крови течет ледяная вода, и мы крайне признательны за это. Леланд огляделся по сторонам, впитывая пейзаж. Остальные астронавты расхаживали взад и вперед, проверяя свои тела и скафандры в условиях непривычной силы тяжести. У Фрэнка в ушах то и дело, подобно птичьему щебетанию, звучали голоса. Новичкам казалось интересным все. Скалы, облака висящая в промежутке пыль, очертания местности, то, как пробивались сквозь атмосферу солнечные лучи, образуя в воздухе гало и полосы света и тени. Одна лишь командир корабля, похоже, была довольно просто тем, что находилась здесь. Возможно, она переживала последние минуты полета, когда одно лишь ее мастерство и быстрота реакции отделили торжество от катастрофы. Однако ее лицо за толстым прочным плексигласом оставалось бесстрастным. «Итак, Ланс», — сказал Леланд, — «какими советами ты поделишься с салагами-новичками?» И снова шестеренком в голове потребовалось войти в зацепление, прежде чем мозг заработал. «Наверное, главное — не облажаться». Леланд рассмеялся. Этот простой естественный звук просто выкатился из него. «Ну, такую философию я поддерживаю обеими руками. Здесь все пытается тебя погубить. Все. И если ты облажаешься, оно тебя погубит». «Но у тебя все замечательно получилось, Ланс». Фрэнку посчастливилось остаться в живых. Но он не мог в этом признаться. Он вообще ничего не мог сказать. Его ошибка, его единственная ошибка, заключалась в том, что он поверил ксеносистемам. Больше он эту ошибку не повторит. «Только потому, что я не облажался». Для Фэна это прозвучит райской музыкой. Безопасность на первом месте, на последнем месте на всех остальных. «Я здесь», — вмешался Фэн, — «чтобы служить всем и каждому согласно вашим потребностям и напоминать вам, говоря словами нашего друга Ланса, чтобы вы не облажались». Он потрогал скафандр Фрэнка там, где пуля разорвала ткань. «Так что здесь произошло?» Меня зацепило незакрепленным соединительным кольцом. Фрэнк рассудил, что ему следует немного приукрасить свой рассказ. «Должно быть, у робота вырубился датчик». Он мог винить роботов во всем, поскольку их не существовало в помине. И уж определенно их не было здесь сейчас, и никто не мог их исследовать. Подозреваю, тебе пришлось пережить несколько увлекательных мгновений. Но ты справился с этим?» Сунув руку в кармашек на поясе, Фрэнк достал несколько самоклеящихся заплаток. «И вы должны носить с собой такие. Постоянно. На всякий случай. Мы проследим за этим. Спасибо, Ланс». Фрэнк постепенно начинал привыкать к этому. «Ланс. Ланс Брэк». Это было именно которое он откликался, хотя оно и не было написано у него на скафандре. «Так, ребята», — сказала Люси, — «хватит прохлаждаться. У нас есть график работ, да и в Центре управления уже гадают, чем мы занимаемся. Это Ланс Брэк, представитель ксеносистем на ПМБ. Он покажет нам, что к чему, ведет нас в курс дела, чтобы мы не теряли времени даром». «Ланс провел здесь в полном одиночестве долгих восемь месяцев, а теперь мы свалились ему на голову. Ему будет нелегко к этому привыкнуть, так что постарайтесь лишний раз не приставать к нему без особой нужды. Если у вас возникнут какие-либо вопросы непервостепенной важности, повремените с ними». «Правильно, Ланс?» «Мы приложим все силы, чтобы не мозолить вам глаза». Они стояли кругом. Все семеро. Это было почти как в старые времена, во время обучения итак так все должно было быть здесь, на Марсе. Все семеро, стоящие перед базой, которую они построили своими собственными руками, живущие и работающие бок о бок друг с другом. Но не Брэк. Он никогда не был частью команды. Только Фрэнк и его товарищи. Заключенные, неудачники. Наспех собранная команда, экипаж. Проклятие, он не расплачется. «Фаньюэл уже представился?» Джим — наша ищейка, спец по камням. Айла будет проводить эксперименты с растениями. Юнь — Фэн Юнь. Специалист по атмосфере, и будем надеяться, у вас есть оборудование для неё. Леланд то о ком вспоминают только тогда, когда в нём возникает необходимость, что совершенно справедливо называется человеческим фактором. Ну а кто я, вы, полагаю, уже знаете. Я отвечаю за всех этих людей. Меня волнует абсолютно всё, что с ними происходит потому что, когда мы отправимся домой, домой мы отправимся все. Сегодня вечером будут занятия по технике безопасности и основам ориентирования. Завтрашние и несколько последующих марсианских дней будут посвящены разбору научного оборудования. Дорога была долгая. Для всех нас эта экспедиция станет вершиной карьеры, самым знаменательным событием в жизни. Мы посвятили себя тому, чтобы достигнуть этой точки. Такое больше никогда не повторится поэтому необходимо вести счет каждому часу, каждой минуте, проведенном на Марсе. Сегодня вечером у нас праздничный ужин. С завтрашнего дня мы принимаемся за работу. Все понятно? Тогда за дело». Послышались одобрительные восклицания, кто-то сказал «поддержано всеми единогласно», ссылаясь на старый научно-фантастический фильм, который Фрэнк смотрел в глубоком детстве. «Леланд, Айла», — продолжала Люси, «вы отправляетесь первыми». «Ланс, если не трудно, отвезите их на ПМБ и возвращайтесь за следующей партией». «У меня два багги. Ваш человек может вернуться на нём, и тогда мы заберём всех». «Отличная мысль. Леланд, ты справишься?» «Я справлюсь с чем угодно. Ланс мне покажет, за какие верёвки дёргать». «Вам нужен прицеп, чтобы перевезти груз. Прицепов у меня тоже два». «Мы путешествовали налегке. Только ручная кладь». «Хорошо. Ребята, залезайте на раму». Я поеду медленно, но вам все равно придется крепко держаться. Фрэнк проводил двух астронавтов к Багге. Все происходящее уже казалось ему совершенно естественным. Он не понимал, как такое могло быть. Здесь появилось шестеро, пересчитаем еще раз, шестеро посторонних людей. И он воспринимает это как нечто само собой разумеющееся. Быть может, осознание придет позже, когда эти люди станут жить на его базе, Будут шуметь, толкаться в коридорах, разносить на ногах грязь и вообще просто находиться там. И речь идет не об одном сегодняшнем дне. Так продлится весь следующий год и дольше. Ему нужно будет приспособиться к огромным переменам в повседневной жизни. И Люси совершенно правильно начала с того, что попросила свой экипаж оставлять его в покое, когда ему нужно будет побыть одному. Эта женщина с первых же минут завоевала его уважение. Фрэнк забрался на багги. Как обычно, взялся за нижнюю перекладину рамы, поставил ногу на колесо, а затем прошел, прополз по решетке и плюхнулся на сиденье «Забирайтесь наверх», — сказал он, перекрывая голоса. В наушниках стоял шум, и Фрэнк не имел возможности его приглушить. Точнее, имел, но он вовсе не собирался хранить какие-то секреты, ему хотелось только тишины и спокойствия. Айла Уэббер, американка, просто подтянулась и забралась на раму, перебирая одними руками, без ног. «Где нам встать?» — спросил Леланд, глядя вверх. «Мы...» — «Так, стоп, нет никаких «мы» и никогда не было. Где хотите, но только позади меня и держитесь за защитные дуги. Наверное, лучше всего будет, если вы сядете и прижметесь к раме. Как поступали мы все. Как поступал я сам. Но только я не могу это сказать». «Ибо если я так делал, то кто, черт побери, управлял багги?» Пристегнувшись, Фрэнк уставился на приборную панель. По какой-то необъяснимой причине у него в голове не осталось ни одной мысли. Встряхнувшись, он подался вперед, и его руки сами собой легли на место. Вот так лучше. Фрэнк почувствовал, как шасси содрогнулось под весом присоединившегося к ним Лелланда. Он не мог обернуться, чтобы проверить своих пассажиров, поэтому спросил «Ну как, все в порядке? Держитесь крепко?» «Все отлично. Вези нас домой, Ланс». Один из них похлопал его по плечу. Фрэнк предположил, что это снова был Леланд. Похоже, человек очень общительный. И он воспринял это как сигнал трогаться. Описав широкую дугу вокруг боярышника, Фрэнк вернулся к подножию вершины и повернул на Сансет. Он едва снова не сказал «мы», но успел проглотить это слово, прежде чем оно сорвалось у него с языка. Обычно я езжу этой дорогой. Склон здесь без осыпи и не такой крутой. Если же ехать в долины на востоке, есть более короткий путь. Прямо вперед и вверх по Лонг-Бич, к тому месту, где обвалилась стенка кратера. «Лонг-Бич?» — спросил Леланд. «Ты из Лос-Анджелеса?» Из Лос-Анджелеса был Ди. Ди погиб, однако название которое он дал, продолжали жить. «Это все центр управления», — сказал Фрэнк. «База находится на вершине» а дорога, ведущая к ней, — это бульвар Сансет. Вон ту цепочку возвышенности посреди кратера мы назвали Беверли-Хиллз. И снова в его речь закралось «мы». Но в данном случае никаких проблем не должно было быть. Он уже представил ту мысль, что к выбору топономических названий приложил руку центр управления. «А вы знаете, что все эти элементы ландшафта уже имеют официальные названия, данные Международным астрономическим союзом?» — впервые подала голос Айла. Определенно, она впервые обратилась к Фрэнку. Возможно, она вообще говорила впервые. Нет. Нет, я этого не знал. Никто не удосужился сказать ему, поправить его, потому что он должен был умереть, твою мать, как иди. И какая-то часть содержимого этого бездонного резервуара ярости просочилась в его голос, несмотря на все его усилия. Фрэнк не знал, как принести свои извинения, как исправить ситуацию. Поэтому он просто умолк, сосредоточившись на том, чтобы не опрокинуть баги и не убить новичков. Направив марсоход вверх по склону, он, спохватившись, уменьшил давление передних колес больше обычного, компенсируя дополнительную нагрузку сзади. «Если баги начнет опрокидываться, просто спрыгивайте». «Ты его не опрокинешь», — заметил Леланд. «Надеюсь на это, но, сами понимаете, всякое возможно. Так что будьте начеку». «Быть на начеку? Ясно». Так они говорили друг другу, Фрэнк и его товарищи. И теперь он снова постарался не расплакаться. Его переполняли самые разные чувства, и он просто не мог с ними совладать. От отчаяния к ярости и дальше к скорби. И опять все сначала. Он превратился в развалину. Разбился в дребезги в физическом и психологическом плане. И теперь бросался из одной крайности в другую, не в силах остановиться посредине. Широко раскрыв глаза, Фрэнк подождал, когда вентиляторы их высушат, и поблагодарил конструкторов скафандра за то, что стекло шлема обеспечивало сектор обзора всего 120 градусов. Багги ворчал, пожирая дорогу вверх по склону, и, наконец, оказался на вершине. Или как там она называлась на самом деле. Фрэнк увеличил давление колес, чтобы улучшить накат. «Вон там ваш марсианский орбитальный корабль», — указал Фрэнк, — «а это база». «Мне нравится, как ты поработал», — заметил Леланд. «Вот что у нас есть. Атмосфера, которой можно дышать, горячая вода и достаточно керосина, чтобы зажигать свет. Просто замечательно. Айли не терпится увидеть теплицу. Она ведь специалист по растениям, так? Я вам потом устрою обзорную экскурсию, но я только следовал инструкциям». Я даже не буду притворяться, будто знал, что делаю. Вы вносили какие-либо изменения? Даже не знаю, что сказать. Я поступал так, как считал нужным. Фрэнк рассудил, что ему следует распространиться подробнее. Но у меня были проблемы с рыбой. Проблемы? В отчетах говорилось, что с белками все в норме. Фрэнку потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять, что она имела в виду. Да, растет она нормально. Просто я... я не смог ее есть. Не смог убивать ее, чтобы есть. О, значит... Поэтому мне пришлось выращивать больше злаков, орехов, горохов и бобов и свернуть выращивание рыбы. Для вас, ребята, я запустил все снова. Надеюсь, я правильно рассчитал время. Я посмотрю, что там у вас. Мы всегда можем вернуться к обезвоженным продуктам. Голод вам не грозит. Все равно я посмотрю, что там у вас. «Голод вам не грозит», — повторил Фрэнк, и в голосе его прозвучало слишком много злобы. «Я заполнил пустые бочки из грузовых контейнеров с сушеным зерном и орехами, а травы я, вместо того, чтобы выбрасывать, замораживал. Я сделал свою работу. Еды у нас хватит». Ну хорошо, наверное, теперь ему следовало принести извинения. Как и Айле. Но она не знала, где промахнулась, а он не понимал, почему принял обиду так близко к сердцу. Оставшуюся часть пути, слава богу, короткого, они преодолели молча. Когда Фрэнк остановился перед базой, Айла спустилась вниз, холодно поблагодарила его и, не спрашивая указаний, направилась прямиком к шлюзовой камере соединительного модуля. Астронавтов готовили к этому годы. Станцию они знали не хуже Фрэнка. «Понимаю, Ланс, тебе трудно привыкнуть к тому, что ты теперь здесь не один. Все мы бесконечно уверены в собственной правоте». В противном случае нас не отобрали бы сюда. Не обижайся. Показывай, где у тебя второй багги, и поедем за остальными. Фрэнк проводил взглядом удаляющуюся спину Айлы, чувствуя, что по-прежнему не может выдавить из себя ни одного слова извинения. Ты прав. Поехали.